не может больше говорить. Она заламывает руки, запрокидывает голову. Братели подхватывает ее. «Мама, зачем ты оправдываешься? Мама, не забывай, мама, сегодня праздник, сегодня плакать нельзя, мама!» А богач, Йоси, горячится. «Что вы мне рассказываете? Весь город! Кто это весь город? Мне надо было сказать, обязательно мне! Все на мой стет. Погребение, саван, все-все на мой стет. А если нужно что нибудь для сирот, обращайтесь ко мне без стеснения. Но слова богача мало успокаивают мать. Она все время плачет и виснет на руках у брата без чувств. А мой брат Эли, не переставая плакать, все напоминает ей. Сегодня праздник, мама, сегодня праздник. Мама, нельзя плакать, мама. Вдруг все становится мне ясно. Сердце сжимается. Хочется плакать, сам не знаю, по ком. Мне жаль матери, смотреть не могу, как она плачет, как убивается, как она трепещет у брата на руках. Я покидаю свой дворец, свой виноградник, подхожу к ней сзади и со слезами на глазах. Говорю ей тоже, что и братель. Мама, сегодня праздник, мама, сегодня швуэс, мама, нельзя плакать, мама. Мне хорошо, я сирота. С тех пор, как я себя помню, я никогда не был в таком почете, как сейчас. За что мне, собственно, такой почет? Отец мой, Кантор Пейся, как вы уже знаете, умер в первый день праздника Швойс, и я остался сиротой. С первого же дня После праздника я и мой брат Эля стали читать Кадиш. Эля научила меня этой молитве. Мой брат Эля преданный и любящий брат, но учитель он плохой. Он вспыльчив, дерется. Он раскрыл молитвенник, уселся со мной и стал учить. Да возвеличится, да светится великое имя его. Он хочет, чтобы я сразу все запомнил. Повторяет раз, и второй, от начала и до конца, а потом верит мне говорить одному. Я пытаюсь, но дело не идет. До второй страфы кое-как, а дальше стоп. Тогда или толкает меня локтем и говорит, что голова у меня, видно, где-то на улице, угадал ведь, или занят теленком, точно в голове у меня побывал. Он не ленится и повторяет со мной молитву еще раз. Кое-как добрались до середины а дальше не с места. Эля хватает меня за ухо и говорит, «Если б отец воскрес и увидел, какой у него сын, мне бы тогда не нужно было читать кадиш», — отвечаю я, и получаю здоровенную оплеуху левой рукой по правой щеке. Мать, заслышав, обрушивается на брата, кричит, чтобы он не смел меня бить, потому что я сирота». Господь с тобой, что ты делаешь? Кого ты бьешь? Ты забыл, видно, что он сирота. Сплю я теперь вместе с мамой в отцовской кровати. Это единственное, что осталось в доме из мебели. Почти все одеяло она дает мне. «Укройся», — говорит она. «Спи, сиротинушка мой дорогой, кушать-то нечего». Я укрываюсь, но заснуть не могу. Все повторяю наизусть слова молитвы. В хедр я не хожу, не учусь, не молюсь, не пою. Свободен от всего. Мне хорошо. Я сирота. Можете меня поздравить. Я уже знаю все наизусть. В синагоге я становлюсь на скамью и отбарабаниваю свою молитву на славу. Голос у меня тоже неплохой. Наследство от отца, настоящее сопрано. Мальчишки выстраиваются возле меня и завидуют. Женщины плачут. Состоятельные хозяева дарят мне копейку. Сынишка Йоси Богача, ген их Кривой, он ужасный завистник, показывает мне язык. Изо всех сил старается меня рассмешить, но ему на зло я смеяться не стану. Однажды это заметил Синагогальный служка Арон, он ухватил Генаха за ухо и потащил к дверям, и по делу. Так как читать поминальную молитву приходится и утром, и вечером, то я уже к кантору Гершберу больше не хожу и не таскаю на руках допсю, я свободен. Целые дни я провожу на реке, ловлю рыбу или купаюсь, Ловить рыбу я научился сам. Если хотите, могу и вас научить. Снимают рубаху, завязывают узлом рукава и медленно бродит по горло в воде. Идти нужно долго-долго. Когда почувствуешь, что рубаха стала тяжелой, значит, она полна. Тогда вы выходите из воды и как можно скорее вытряхиваете из рубахи всю грязь и водоросли и хорошенько присматриваетесь». В водорослях часто попадаются лягушата. Бросьте их обратно в воду, жалко их. А в густой грязи можно иной раз найти пиявку. Пиявки — это деньги. За десяток пиявок вы можете получить три гроша, полторы копейки. На улице такие деньги не валяются. А рыбы не ищите. Когда-то водилась рыба, а нынче нет. Да я за ней не гоняюсь. Я рад, когда попадаются хотя бы пиявки. Их тоже не всегда найдешь. Нынешним летом не было ни одной. Каким образом мой брат Элли узнал, что я занимаюсь рыбной ловлей, ума не приложу? Он однажды чуть мне ухо не оторвал за эту рыбу. На счастье это заметила наша соседка Песя Толстая. Родная мать не заступилась бы так за своего ребенка. Разве можно так обижать сироту? Брату Элли стало стыдно, и он отпустил мое ухо все за меня заступаются мне хорошо я сирота наша соседка песи толстая влюбилась в меня пристала к моей матери как клей чтобы я покуда жил у нее у песи то есть что вам сделается толковала она у меня за стол садится двенадцать человек а уж где двенадцать там и тринадцатый. Мать почти согласна, но тут вмешивается мой брат Эля. А кто будет смотреть, чтобы он вовремя ходил читать молитву? Я буду смотреть. Чего вам еще надо? Песя совсем не богато. Муж ее переплетчик, звать его Мойша. Он славится как лучший мастер. Но этого мало. Нужно, к тому же, и счастье. Так, говорит Песе моей матери, — Мать соглашается и добавляет, что даже в несчастье тоже нужно счастье, и приводит в пример меня. Вот я сирота, а все хотят взять меня к себе. Есть даже охотники, готовые взять меня навсегда, но не дождаться ее врагам, чтобы она согласилась отдать меня навсегда. Так говорит мама и плачет. Она советуется с моим братом Эли. Как ты думаешь, остаться ему покуда у песи?